Глава вторая «Когда Марк предлагает сойти с автобуса на остановку раньше и прогуляться до его дома, я с радостью соглашаюсь. У меня есть подозрение, что по пути он попытается меня поцеловать. По крайней мере, я на это надеюсь. Однако если бы я знала, что последняя остановка находится примерно в 30 миллионах километров от его дома, я бы решила перенести это событие на другой раз». Натерев мозоли и все же не получив позже романтического поцелуя, я решаю, что с меня хватит. Моя рука становится раздражающе липкой, что возможно лишь в том случае, если ты слишком крепко держишь кого-то за руку во время до боли неловкого разговора. Если мы не отпустим друг друга в ближайшее время, нам грозят потные ладошки. Пришло время прибегнуть к старому проверенному способу и притвориться, что мне что-то попало в глаз. Когда Марк заглядывает в мои густо накрашенные тушью глаза, я отчаянно жую свою мятную жвачку и готовлюсь к сказочному поцелую, о котором мечтают все подростки. Я ждала своего момента 16 лет и знаю, что это будет великолепно. Но как только я вытягиваю губы для поцелуя, жалище укол иголки в правой руке грубо возвращает меня к реальности. Я снова оказываюсь в больничной палате 14 лет спустя после того волшебного поцелуя, за которым последовало множество других изумительных поцелуев. Сотни счастливых воспоминаний заполняют мои мысли. «Марк, день нашей свадьбы. Я узнаю, что стану мамой, что мы станем семьей. У меня сжимается сердце. Что, если я никогда не проснусь? Что, если эти 14 лет – это все, что у меня есть, и теперь мое время вышло?» Что, если нам с Марком не суждено состариться вместе, и я никогда не испытаю той радости, которую чувствуешь, наблюдая за тем, как растут твои дети? Меня застает врасплох топот проносящихся мимо ног. Я так привыкла к тому, что все вокруг меня ходят на цыпочках, что малейшее движение становится для меня захватывающим событием. Уже через несколько секунд до меня доходит реальность происходящего. Доктора и медсестры не просто так решили устроить кросс. Кто-то в беде, и ему немедленно понадобилась помощь. Я сочувствую пациенту. Конечно, сочувствую. Я ведь еще не совсем превратилась в камень. Хотя в некоторые дни это становится все труднее. Но затем я испытываю облегчение. Облегчение от того, что они спешат не ко мне. Но это место, одиночество и почти полная тишина напоминают мне о том, что это может случиться в любую минуту. И что, возможно это будет не так уж плохо. В кого я превращаюсь? Я умудряюсь любую тему переводить на себя. Я зациклена на себе и сломлена. Мое тело искалечено, но и мой разум быстро приближается к не менее ущербному состоянию. Новое утро приносит с собой тишину. Кипящая деятельность вчерашнего вечера теперь всего лишь воспоминания. Должно быть сейчас время посещений, потому что пришла Эйва, моя лучшая подруга. Я не заметила, как она появилась, но я рада ее визиту. И мой разум улыбается. Эйва способна переболтать всю Ирландию. Мне редко удается вставить хоть слово. Так что односторонняя беседа, когда она чешет языком, кажется приятно знакомой. Мы с Эйвой дружим с шести лет. Мы ходили в один класс в школе. И даже несмотря на то, что учились в колледжах в разных концах страны, всегда оставались близки. Я знаю ее так же хорошо, как знаю себя, и люблю её во всех проявлениях. Но иногда ее способность сначала говорить, а потом думать шокирует меня, как и сейчас. В общем, парень в соседней палате сыграл в ящик пару часов назад, объявляет Эйва тоном диктора новостей с национального телевидения. На дне моего почти пустого желудка скапливается немного рвоты. Этот человек был для меня незнакомцем, но его смерть как-то странно влияет на меня. Он был чьим-то сыном, мужем, может, даже отцом. А теперь он ушел, оставив дыру в сердцах любящих людей, там, где раньше была его улыбка. «Я все еще здесь, все еще цепляюсь за жизнь, но тоже чувствую эту пустоту, эту небольшую норку, которую я постепенно рою в сердцах всех, кого люблю». «Нет, Лаура, правда, это место чертовски вгоняет в депрессию. Тебе нужно поскорее проснуться». «Нет, я, конечно, знаю, что ты та еще, Соня, но тебе не кажется, что пора уже поднять веки и все такое?» «Ну давай, милая, подай знак, что ты все еще здесь. Я скучаю по тебе», — говорит Эйва. Я бы закатила глаза и рассмеялась, если бы могла. Сарказм — второе имя Эйвы, и мне становится легко, когда я слышу одну из ее таких знакомых ужасных шуток. Я уверена, что Эйва нервно ерзает и много ходит по комнате». Меня немного смущает, что ей так некомфортно из-за всей этой ситуации. Интересно, у меня покраснели щеки? Хотела бы я, чтобы она села и расслабилась. Ее голос все время раздается из разных уголков комнаты, и это вызывает у меня тошноту. «Лаура, тебя нет рядом уже целую вечность. Мне нужно поделиться с тобой самыми важными за всю мою жизнь новостями. А ты даже не слушаешь». Эйва придвигается на стуле ближе к моей постели и наклоняется ко мне. Я чувствую ее напряженное, тяжелое дыхание на своей подушке. Даже с закрытыми глазами я понимаю, что Эйва топчется на месте. Боже, лучше бы она не ела чеснок на обед. «Ладно», – с запинкой произносит Эйва, – «я просто выложу все как на духу». Интересно, что это за большие сенсационные новости? Может, Эйва сломала каблук и ее положат на соседнюю койку, чтобы она могла восстановиться от шока? Или даже, может быть, что-то посерьезнее?» Например, она потеряла свою сумочку Прада где-то в комнате ожидания. От таких новостей её бы инфаркт хватил. Я не нравлюсь самой себе. Обычно больше всего на свете я люблю посплетничать с Эйвой. Но не сегодня. Сегодня это напоминает мне о том, что для всех остальных жизнь продолжается, а я заперта здесь. Эйва глубоко вдыхает воздух и выпаливает. Я выхожу замуж. Затем наступает долгая пауза. И я задаюсь вопросом когда же Эва рассмеется и скажет мне, что это шутка. Я понимаю, что ее руки судорожно теребят край моей постели и догадываюсь, что она крутит кольцо на безымянном пальце. «Ну, я знаю, что ты скажешь. Точнее, знаю, что бы ты сказала. Знаешь, если бы могла говорить и все такое». Следует еще одна неловкая пауза. Затем Эва громко прочищает горло. «Но Адам любит меня. Он полностью преодолел свою боязнь серьезных отношений». Предложение руки и сердца было таким романтичным, намного лучше, чем попытка Марка. То, как он брякнул «давай распишемся» между глотком колы и укусом двойного чизбургера, вряд ли можно назвать романтическим жестом, как ты всегда это представляла, Лаура. Эйва была права. Первое предложение Марка могло вызвать только смех. И я не восприняла бы его всерьез, даже если бы он щедро предложил мне откусить от его бургера, пока я обдумываю свой ответ. Но нам тогда было всего по 18, и хотя все было довольно скоротечно, я всегда знала, что хочу провести с ним остаток своей жизни. Мне пришлось подождать пару лет, чтобы получить сногсшибательное предложение руки и сердца, о котором я всегда мечтала. Это было романтическое предложение при свечах, я чуть не сказала «да» еще до того, как он успел задать вопрос. Все вокруг замирает, пока Эйва стоит, нависнув надо мной. Я не могу понять, чего она ждет. Неужели она думает, что я резко вернусь к жизни, чтобы поздравить ее с этим нелепым решением? Я всегда держала при себе свое мнение об Адаме. Но для Эйвы я открытая книга. И знаю, что мне даже не надо ничего говорить вслух. В их отношениях больше драмы, чем во всех сериях всех мыльных опер вместе взятых. Эйва, похоже, никогда не устанет защищать Адама. Она любит говорить, что они прямо как настоящие Адам и Эйва. Мы все знаем, что она имеет в виду Еву но никто еще не взял на себя смелость поправить ее. Нам всем хочется сохранить головы на плечах. Как и библейская пара, влюбившаяся в райском саду и столкнувшаяся с проблемами запретного плода, Эйва и Адам встретились в саду позади дома Муалликио, когда в районе проходило летнее барбекю. Когда рукав кардигана Эйвы загорелся, Адам, в попытке затушить огонь, без сомнений и трезвых размышлений, вылил на нее свою пинту сидра. Может, Адам не знал, или ослепленный паникой моментально забыл, что алкоголь вызывает эффект, противоположный желаемому, когда попытаешься затушить пламя. Так и начались их не такие уж прекрасные отношения. Эйва настаивает на том, что их свела судьба. Остальные же считают, что причиной послужили жидкость для розжига и легкое отсутствие мозгов. Но одно точно – Эйву Кэссиди и Адама Урурка всегда будут вспоминать в связи с событиями в Яблоневом саду. Появление Марка прерывает мое путешествие по долине памяти. Я изо всех сил стараюсь улыбнуться. Я чувствую подрагивание где-то возле уха и почти уверена, что это мышцы, благодаря которым двигается мой рот. Я решительно настраиваюсь на то, что сегодня дам знать, что слышу его, но отвлекаюсь на женский голос, входящий в мою палату. После того, как некоторое время все общаются между собой, а я начинаю испытывать разочарование, Марк наконец переходит к вступлению. Лаура: Милая, я ведь говорил, что приготовил тебе сюрприз. Моё сердце начинает бешено колотиться. Дети. Он привёл детей. Ну, вот она, объявляет Марк, возможно, указывая на что-то. Этого я не могу сказать наверняка. Я задерживаю дыхание и жду, что услышу огуканье Кэти. Здравствуй, Лаура, раздаётся щебечущий женский голосок. «Николь хотела с тобой увидеться. Разве не приятный сюрприз?» – говорит Марк. «У меня сердце уходит в пятки. Мне кажется, что я не видела детей уже целую вечность. В качестве сюрприза я хочу видеть только их. Не ни Николь, не ни эту стерву. Как мог Марк привести ее сюда? Он знает, как сильно я ее ненавижу. Я полжизни потратила, поливая ее грязью. О чем он к черту только думал? Мне хочется расплакаться». Какое-то время все молчат, а затем в палате звучат оживленные голоса. Я знаю, что Марк улыбается, и это злит меня еще больше. Ники просто невероятно, она помогает мне всю неделю. Не знаю, что бы я без нее делал, она так за тебя волнуется. Мы все волнуемся, Марк, сухо добавляет Эйва. Эйва на моей стороне, как всегда. Мне кажется, я улыбаюсь, но все слишком заняты, чтобы обратить на это внимание. Марк игнорирует это замечание. «Я предложил Нике прийти и самой посмотреть на твои успехи». «Успехи? Какие успехи? Я полужива». «И что, теперь она Нике, да?» «Когда это они успели начать называть друг друга уменьшительно-ласкательными именами?» «Как же болит голова». «Я никогда не доверяла Николь. Я не верю, что у нее есть какие-то неэгоистичные мотивы. Я уверена, что она не столько помогает...» сколько пытается занять какое-то место в моей семье, как только я перестану быть помехой. Она того же возраста, что и я, плюс-минус пара месяцев. А еще она стройная, эффектная, и она в сознании. Я не обладаю ни одним из трех качеств. А еще я не могу поверить, что Марк мог оставить меня наедине с этой женщиной. Куда он подевался? Гудинь отдыхает. Где-то минут сорок или около того мне приходится мириться с разглагольствованиями Николь о том, как она вымыла дом, чтобы везде было чисто и аккуратно, когда я вернусь. Приходило ли ей хоть раз в голову, что, может быть, есть причина, почему там беспорядок? Может, мне нравится беспорядок? Я игнорирую ее рассказ о том, как она сэкономила 50 евро, потому что стреляла глазками в механика, когда отвозила машину в ремонт. Я даже мирюсь с тем, как она превозносит себя, рассказывая о том, что пригласила моих свёкров на здоровый семейный ужин. Если её цель – добить лежачего, то у неё это прекрасно получается. Я поняла. Судя по всему, у неё лучше получается быть мной, чем у меня. Мне с трудом удаётся выкроить пять минут в день, чтобы принять душ. Но чудесная, распрекрасная супер имеет массу времени, чтобы вручную прошить новую скатерть, которая, как я представляю, гордо красуется на моем теперь идеально отполированном обеденном столе. Я способна пережить это. Правда способна. Но лампочка начинает мигать красным, или точнее даже неоново-алым, когда она рассказывает о том, как Марку понравился ее суп, потому что ему катастрофически не хватало питания. Черт побери, если я что-то и поняла за все эти годы, которые мы с Марком вместе, так это то что путь к его сердцу определенно лежит через желудок. Купи ему бургеры и картошку, и он станет твоим лучшим другом на всю жизнь. Гнев пульсирует у меня в висках, и я представляю, как подскакиваю вверх и вцепляюсь в шею Николь. Николь драматично охает. «Лаура! Лаура, ты меня слышишь? Ты только что пошевелилась? Лаура!» «О боже, я пошевелилась! Я правда это сделала! Я все еще функционирую!» Я забываю обо всем, что произошло за последние дни. Теперь волнуюсь лишь о том, чтобы сделать это снова. Это фантастика! Жди здесь! Не двигайся! То есть двигайся! Двигайся как можно больше! Мне трудно разобрать слова Николь, потому что она произносит их очень быстро и удаляется от меня. Затем наступает полная тишина. Чертова тишина, которую я успела так возненавидеть. И я понимаю, что снова осталась одна. В моей голове раздается шум шагов, стучащих в коридоре, и мысли о последнем разе, когда у моей палаты была такая активность, но на этот раз шаги направляются в мою сторону. «Лаура! Лаура, ты меня слышишь?» – спрашивает Марк, с трудом переводя дыхание. Голос Марка звучит глухо, и впервые за все время он не пытается скрыть, как вымотан. Я ужасно хочу протянуть руки и обвить их вокруг него. Я хочу прижаться к нему так близко, чтобы мы стали единым целым. «Лаура!» Он останавливается, словно в ожидании ответа. «Я держу тебя за руки. Ты чувствуешь, принцесса?» Мои пальцы бездумно сжимаются в попытке ухватить его. Раздается пронзительный скрип стальных ножек стула Марка, когда они отодвигаются и скользят по идеально отполированному плиточному полу. Моё сердце громко стучит. «Может, я напугала его?» Он в шоке. Я слышу его крик в коридоре, но не могу разобрать, что он говорит. Мое сердце оглушительно бьется. Она пошевелилась, доктор. Я это почувствовал. Лаура взяла меня за руку. Она ведь поправится?»